Какая-то внутренняя сила побуждала меня, но тут чары развеялись, и я совершенно потерял мысль, которая еще мгновение назад открывала моему внутреннему взору беспредельное пространство. По правде говоря, с запинкой закончил я, здешние места приводят меня в восторг, и сейчас я нахожусь в нерешительности, идти ли мне дальше или...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 Я знал, что нахожусь на пороге неизведанного дотоли да ощущения, на пороге блаженства. Меня с неудержимой силой влекло к этому странному человеку. и Я жаждал испытать могущество духа, разом взлетев к вершинам высочайшей радости. Это длилось не более секунды, но всей краткий миг на меня снизошло то же озарение, которое недавно явило мне, что прошлое и будущее слиты в настоящем.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 Я заплатил по счету, на деле ознаменовав свое возвращение к обыденной жизни, и тут же спросил у девушки, знаком ли ей старик, сидевший у окна, и что он имел в виду, упомянув лес мертвых. Хозяйская дочь вздрогнула, и с беспокойством, оглядев пустую комнату, недоуменно сказала, что никого не видит. Когда я подробно описал наружность старика, лицо ее слегка побледнело под нежным загаром,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 которые, как божилась женщина, мелькали меж стволами деревьев там, где она нашла мужа. Безобидная роща отныне стала обиталищем призраков, а название «Лес мертвых» пристало к ней так же прочно, как если бы возникло в результате топографической съемки местности. Вечером, в свой девяностый день рождения, старик подошел к жене и поцеловал ее,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 Ночью, когда часы на церковной колокольне пробили половину двенадцатого, я, крадущись, выбрался из гостиницы и через темный сад и поле устремился к холму, на южном склоне которого чернил лес мертвых».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 Наконец деревья расступились, и, взглянув наверх, я увидел, что молочная белизна Великой Звездной Реки начинает меркнуть, затмевая новым светом, заполняющим небосклон. «Это рассвет», — произнес знакомый голос, который почти сливался с шелестом сосновых ветвей, — «и мы сейчас в самом сердце леса мертвых». Мы уселись на замшилый валун и стали ждать восхода.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 Это был рослый и крепкий парень с коричневыми от солнца руками и шеей, и тут я заметил на высоком, дрожащем и колыхавшемся троне из сена тоненькую фигурку юной девушки. Лица ее я не видел, но видел каштановые волосы, выбившиеся из-под соломенной шляпки, и загорелые руки, которыми она сжимала старые деревянные грабли». Она смеялась и переговаривалась с возничим, а он то и дело бросал на нее пылкие взгляды, которые рождали в ответ улыбку и легкий румянец. Тем временем Воз свернул на дорогу, огибавшую холм, и я с живейшим интересом наблюдал эту сцену и был настолько поглощен ею, что совсем забыл о том, каким странным способом довелось мне сделаться зрителем. «Слезай!» — крикнул молодой человек, остановившись,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 Но тут же раздался страшный вопль молодого человека, и небо внезапно потемнело, будто настала ночь. Налетевший ветер стал рвать ветви деревьев, все поглотил непроглядный мрак. Снова мои руки коснулись ледяные пальцы, и мы тронулись в обратный путь. Снова я пересек поле, все так же дремавшее в свете звезд, пробрался в гостиницу и улегся спать.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 Улыбнулся я, но сердце у меня уже сжималось от дурного предчувствия. «Нет, сэр», — удрученно ответил хозяин. «Не замуж она вышла, хоть и собиралась, а померла. Солнечный удар на синокосе, Как раз через несколько дней после вашего отъезда. В неделю ее не стало».